Глава 11. Спасительная встреча. На Париж уже опустилась тёмная ночь. Маршрут, которым следовал наш герой, по понятным причинам оказался довольно бестолковым. Дортаньян шёл то в одну сторону, то в другую, при этом его кренило словно фрегат, получивший пробоину. Раза два он загремел в сточную канаву, И вывалился как свинья. Проходя по новому мосту, он в очередной раз потерял управление и плюхнулся в реку. И если бы не сердедобрый дворянин в белом камзоле, который бросил захлёбывающемуся гасконцу надувного крокодила, наш герой вряд ли бы выплыл. Нет ничего удивительного в том, что Д'Артаньян поначалу малость испугался и завопил дурным голосом. Он просто позабыл, что Сена это вовсе не амазонка, и потому крокодилы в ней не водятся, а если и водятся, то только надувные. Как бы то ни было, но крокодил сыграл свою спасительную роль, ибо бравый гасконец ломанулся от него с такой прытью, что через минуту был на берегу. Там ему всё тот же дворянин сделал искусственное задыхание. Нужно сказать, что этот способ спасения утопающих исключительно хорош для приведения человека в чувство. Делается всё не просто, а очень просто: достаточно одной рукой заткнуть рот жертве, то есть потерпевшему, а другой рукой зажать нос. Если потерпевший через несколько секунд не вскочит, значит, вы можете со спокойной совестью отправлять его в морг. Некоторые уверяют, что так можно оживить даже покойника. Ну, это доложим вам явный перебор. Если уж человек отдал концы, то сколько бы вы ему их ни протягивали, такой уж покойники упрямый народ. Оживший Дортаньян не медля ни секунды принялся благодарить своего спасителя руками, ногами и бранными словами. Вероятно, из скромности, дворянин поспешил убраться, а Дортаньян, мокрый как гусь, запрыгал по берегу. Купание пошло ему на пользу, хмель как рукой сняло, в мозгах забрезжил рассвет. Через пару минут на узких парижских улочках можно было видеть трезвого гасконца. Жоконец лёгкой трусцой бежал по опустевшему городу, временами оглядываясь по сторонам. Остановившись на перекрёстке Согласия, Д'Артаньян заметил стройную женскую фигурку. Лихо закрутив усы, он двинулся навстречу незнакомке. Последняя в свою очередь, заметив незнакомого мужчину, в нерешительности остановилась и сделала движение, чтобы убежать. Оно и понятно, Подобные встречи в подобное время и в подобном месте грозят бесподобными последствиями. В тот миг, когда в небе блеснула зарница-озарница, незнакомка вдруг вскрикнула с беспредельной радостью: "Тартаньян!" Это была Констанция Баносье. "Боже, как я рада! Какой удачи, какая встреча, Констанция!" Тартаньян Моя жизнь в ваших руках. В моих руках вы должны мне помочь. Нет, это вы должны мне помочь, горячо возразил Гасконец. Это моя жизнь теперь в ваших руках. Может быть, в таком случае мы поможем друг другу, резонно предложила госпожа Банасье. А что? эта мысль обрадовала Дортаньян. А какая помощь нужна вам, любовь моя? госпожа Банасье захныкала. Моя госпожа, королева «В опасности. Герцог Бекингем увез в Англию ее подвязки с золотыми застежками, а кардинал, пронюхав об этом, натравил на нее Людовика, этого ревнивца. «Вам надо знать, что Людовик к тому же педант, и он разделяет ложи с королевой исключительно по пятницам. Так вот, если в эту пятницу его величество не обнаружит на королеве этих злополучных подвязок, да, ну и история». «Но что же я там могу тут поделать?» «Как это что?» «Вы можете поехать в Англию к Бекингему и привезти королеве ее подвязки, но только до пятницы!» «Поехать в Ан...» «У Д'Артаньяна глаза вылезли на лоб. Это в моем-то положении». «Да за мной самим сейчас начнется охота, как за зайцем, ведь я и так не явился к его высокопреосвященству, и теперь мне каюк!» Ах, как всё удачно складывается. Госпожа Банасье захлопала в ладоши и засмеялась от радости. Чему это вы радуетесь? мрачно насупился Дортаньян. Я вижу, вам на меня наплевать. Замолчите, глупый. Я люблю вас. Выслушайте меня. За вами начинается охота. А где же вам ещё спрятаться, как не в Англии? Пока вас будут искать здесь, вы будете там. Потом вы привезёте подвязки королевы Королева в благодарность составит протекцию, нажмёт на Людовика и тут определит вас в мушкетёрский полк. А уж тогда кардинал не посмеет вас обидеть. Ведь мушкетёры личная гвардия короля. Ведь вы хотели стать мушкетёром, не правда ли? Ну да, хотел. Но этот проклятый Рашфор. Знаю, знаю. Украл у вас рекомендательное письмо. Но если вы меня послушаетесь, оно вам и не понадобится. Дошло? Э-э. Uh, м-м, uh, наверное, да. В общем-то вы правы. Может быть, это мой единственный шанс. Но слава Богу. Вижу, что дошло. Вы не только спасётесь, а ещё и откроете для себя дверь, ведущую к славе и богатству. Тартанян вспомнил о своих сладких честолюбивых мечтах. Что ж, я готов. Вот и чудесно, обрадовалась госпожа Банасие. Только поспешите. Помните, вам нужно вернуться к пятнице, а сегодня воскресенье. Ерунда, успею. А что если мне взять с собой друзей? Друзей, задумчиво переспросила госпожа Банасье. Что ж, конечно, мало ли что может случиться в дороге, а друзья всегда помогут. Она вытащила увесистый кошелёк и слегка им встряхнула. Здесь 300 IQ. Благодариулю божья моя. Но где вы все эти деньги, наверное, стянули у своего скряги муженька? Констанция скромно потупила глазки. Он не побьёт вас, воскликнул гасконец, но ничего. Когда я вернусь, я с ним за всё расчитаюсь. Я избавлю вас от этого грубого животного. Через четверть часа они простились. Дортаньян решил отправиться в путь немедленно. Только сначала нужно было убедить друзей в том, что прогулка в Англию им просто необходима. Сориентировавшись на местности, он понял, что находится на улице Бурдоне, неподалёку от того места, где жил Портос.